Глава 30 Такси остановилось у входа в кабачок, когда небо на востоке уже начинало светлеть Жители линбурга только протирали сонные глаза, а в Полизерусе вовсю играла музыка и продолжалось незатихающее веселье. Слэш и Корсак прошли за столик, и тотчас к ним подошла полная официантка. «Добрый вечер, господа, что будете заказывать?» В какое бы время к ним ни пришел, всегда говорят «добрый вечер», — подумал капитан, а вслух сказал «принесите мне стандартный набор и три кружки светлого». «И мне то же самое», — сказал Корсак, оглядываясь по сторонам. Официантка отошла, покачивая тяжелыми бедрами. Корсак невольно проводил ее взглядом. «Что, Бенжи, нравится?» — спросил капитан Слэш. «Нет, он просто заметил, что она затянута в корсет». — Видимо, этого требует хозяин, — предположил Слэш. Официантки должны выглядеть привлекательно, а толстая квашня здесь никому не нужна. — А одно время, я помню, здесь были очень симпатичные девчушки, — оживился Корсак. — Да, были, — кивнул Слэш, — но они все повыходили замуж за разбогатевших перевозчиков. — А вы, капитан, когда же вы начнете искать официантку своей жизни? — спросил Корсак. «О, мне еще рано. Я еще не настолько стар и не настолько богат», — ответил Слэш. В ожидании заказа он стал рассматривать публику, выискивая знакомые лица. Вот почти всегда пьяный Бенгер. Он специализируется на перевозке дорогих пород дерева. От его кителя всегда пахнет древесными стружками и самой крепкой панкой. У Бенгера два огромных шаттла. Один из них водит он сам, а второй — его племянник. Когда-то Слэш едва не нанялся к Бенгеру помощником капитана. «Ваш заказ, господа!» Голос официантки отвлёк Слэша от его мыслей. «Пиво и горячие бифштексы». Официантка со стуком поставила кружки с пивом и, осторожно, тарелки с бифштексами. В нос ударил аппетитный запах жареного мяса. «Ну, наконец-то я поем по-человечески», — потёр руки Крамер. «А то в рейсе мы питаемся не пойми как». А что поделаешь? Слэш сделал глоток пива и вытер с губ пену. В наши времена хорошие коки в большом дефиците. Входная дверь открылась, и в Полизерус вошли еще двое посетителей. Капитан Слэш слишком хорошо знал их обоих и старался общаться с ними только в случае крайней необходимости. Это были представители фирмы, предоставлявшей Слэшу работу. Фрэнк бота и Джук Айртон. Капитан Слэш нагнулся над своей тарелкой надежде, что его не увидят. Но его заметили. — О, кого я вижу! — вскричал Фрэнк Ботта. — Не как сам Рональд Слэш. Непрошенные гости приблизились и бесцеремонно заняли места рядом с Крамером и слышем Привет, Корсак, как дела? Еще стоит? На свой лад приветствовал помощника капитана Джук Айртон и сам рассмеялся своей шутке. Подбежала официантка, и он тотчас ухватил ее за окорок. В ответ официантка только ободряюще улыбнулась и спросила, что закажете, господа? — а Мы встретили наших лучших друзей, — сказал Фрэнк, — поэтому сделайте нам все по первому классу. Ну, там паштет, лучшую панку, виски. Оно у вас солодовое? — Нет, мистер, на дрожжевых шариках. — Тогда не надо. Только панку, но самую лучшую. «И сухих колбасок», — напомнил Айартон. «Да, и сухих колбасок напомнил эртон да и сухих колбасок Когда официантка ушла, Слэш-Нехотя оторвался от своей тарелки и, посмотрев лицо боте спросил. «С чего такой шум, Фрэнк?» «Ну как же, давно не виделись». «А чего нам видеться? Контракты чуть действуют, Хакай ходит в рейсы, груз перевозится. Или возникли какие-нибудь проблемы?» «Какие могут быть проблемы у нашего начальства, рони — О твоем начальстве, Фрэнк, я предпочитаю не говорить и вообще ничего не знать, — сказал Слэш, и залпом допил первую кружку пива. — Да знаю, Ронни, знаю, что ты парень осторожный. Хочешь и денежки загрести, и в дерьме не испачкаться. — Но такого не бывает. — бота недобро усмехнулся. — Сдается мне, Фрэнк, что ты решил меня запугать, но, честное слово, я не пойму, зачем. «Нет-нет, Рональд, ты меня неправильно понял». Бота помахал перед собой рукой. «Просто у меня к тебе есть еще одно предложение, очень выгодное». Появилась официантка. Она подошла к столу и встала поближе к Айртону. Однако тот был погружен в свои мысли, и, поставив на стол заказ, девушка вернулась на кухню. Когда она ушла, Слэш запустил вилку в чужой паштет и положил себе на тарелку солидный кусок. «И ты не спрашиваешь, что за предложение?» — напомнил бота «Подожди, Фрэнк, разве не видишь, что Ронни любит паштет?» — объяснил Айртон. «Не то чтобы люблю», — сказал Слэш, — «но за чужой счет угоститься не против». «Давай ты, Бенжи, бери паштет. Разве не видишь, что ребята угощают от чистого сердца?» «Вот именно», — подтвердил бота «Фрэнк, я, конечно, благодарен за заботу, но меня вполне устраивает и та работа, которую я сейчас выполняю для твоих хозяев», — проживав кусок бифштекса, сказал Слэш. «Ту работу, что ты делаешь, Ронни, может сделать человек попроще, а твой опыт должен применяться на самых важных участках», — вкратчивым голосом объяснил Бота. «Это точно, Слэш, ты один из лучших», — подтвердил Айртон и начал дурашливо набивать рот пряной зеленью. «Какие такие важные участки?» — наконец спросил Слэш, поняв, что от разговора ему не отвертеться. «Металл», — коротко ответил Фрэнк. Слэш с Крамером настороженно переглянулись. «Благодарю за доверие, но от этого увольте», — сказал капитан. «Это почему же? Мне еще дорога моя жизнь, Фрэнк». «Да чего ты опасаешься, рони Ты же знаешь, что мое начальство может все». — В случае чего тебя отмажут хоть от полиции, хоть от пограничников. — Мы можем все, — улыбнулся Бота. — Вот именно поэтому я вас и боюсь, — сказал слышь И, приблизив лицо к Боте, добавил, — Думаешь, я не знаю, как вы заменяете перевозчиков металла? — Ты бредишь, рони Мы не поступаем так с нашими деловыми партнерами. Иначе с нами никто не будет работать. Скажи ему, Джук. — Верь ему, Рональд. Фрэнк — хороший парень, — сказал Айртон и сморщился. — Какая противная трава. Наверное, ее собирали где-нибудь на помойке. — Эту траву не едят, Джук. Она декоративная, — пояснил Корсак. — Какая? — не понял Айртон. — Декоративная для украшения блюда, как цветы. — Вот блин, я сожрал все цветы, — сказал Айртон и тяжело вздохнул. — Мы так не поступаем, Ронни, — гнул свое бута. Иначе с нами никто не будет работать. — А с вами и так никто уже не работает, — заметил Корсак. — Он прав, — поддержал помощника капитан Слэш. — С вами боятся работать все, кроме тех, кто собрался зарабатывать на собственные похороны. Бота ничего не ответил. Он налил себе полстакана чистой панки и залпом выпил. Слэш принялся за свое пиво. — Окей, Ронни, — кивнул Ботта, — пара случаев в самом деле имела место, но не сейчас. — Пойми, наши боссы хотят собрать команду из таких, как ты, и уж, конечно, не для того, чтобы потом их всех... — Это слишком дорогое удовольствие. — Мой ответ — нет, — отрезал Слэш. — Нам нужно спешить, рони у тебя есть время подумать до вечера. Слэш поднял глаза на боту Слишком уж тут уверенно себя вел. Какие козыри скрывались у него в рукаве? — Мы уходим, Джук, — сказал Ботта. — Поднимайся. — Иду, Фрэнк. Айртон с трутом поднялся на ноги и уставился на боту нетрезвым взглядом. — А ты, Фрэнк, смог бы съесть цветы? — Легко, Джук. — Прямо с кломбы? — допытывался Айртон. Ботта ничего ему не ответил и, взяв под руку, повел к выходу. Затем, как будто о чем-то вспомним, вернулся к столу и бросил прямо в оставшийся паштет пачку фотографий. «Надеюсь, тебе приятно будет узнать, что у них все хорошо». Фрэнк расплылся в дружеской улыбке и вернулся к Айртону. «Ну и что это?» — спросил Корсак, глядя, как капитан перебирает фотографии. «Фотографии моей матери и сестры. Возле дома, на море, в магазине». Эти сволочи дают понять, что могут меня наказать, если я откажусь возить кобальт. Значит, вы будете возить? А что прикажешь делать? Угрюмо спросил Слэш. Он допил последнюю кружку. Жаловаться некуда, в полицию не пойдешь, потому что на мне висит контрабанда оружия, да еще перевозка этих. Не то рабов, не то товарного мяса. Ронни, я тебя не брошу, я останусь в твоем экипаже. — Потом мы можем сбежать и перепрятать твоих родных. — Спасибо тебе, Бенджи, — капитан вздохнул. — Может, они действительно решили организовать постоянную команду, и нам ничего не грозит? — Поживем, увидим.